Глава 6. В вершине любовного треугольника. Июнь 2621 года. Оздоровительный центр Чахра, планета Ардвисура, система Вайю. Ясное дело, за завтраком, который нам доставили прямо в номер, мы с Колей устроили разбор полётов. Ну, как тебе, хмм, фильм? Оптекаемо поинтересовался Коля. Фильм Говно из Сапрелесть промчал я сквозь бутерброд. Коля не отставал. Коротко ивнятно. И что? В смысле, как это что? Я включил дурака, будто и впрям не понимал, что именно интересует Колю. Ну, я имею в виду, щёки Смахвальского слегка покраснели, и он опустил взгляд. Я имею в виду, чем кончилось? Фильм кончился полной и окончательной победой вооружённых сил горячо любимой родины над несметными полчищами чуругов. В последнем кадре знамя Конкордии гордо вьётся над штабным блокшивом захватчиков, а на заднем плане баротаются боевые друзья. Да я не про фильм, собственно. Да уж, ясно, что не про фильм, озорно улыбнулся я. Если ты, кадет Самохвальский, хочешь знать, были ли мы сысы и близки, то я честно отвечу тебе. Нет. К сожалению, нет. Я так и думал, с каменной миной резюмировал Коля. Ну, хоть поцеловать было. Вот это было и не раз, и не только в губы, и не только поцеловать, самодовольно отвечал я. И так я тоже думал. В смысле, ты меня не удивил. Подумаешь, проницательный какой нашёлся, фыркнул я. Меня уязвила бесстрастность самохвальского, а может, я просто хотел, чтобы он не прекращал своих расспросов. Бравада из меня в то утро так и пёрла. Не в проницательности дело, просто тебе с бабами всегда везёт. Это я уже давно знаю. Что скливой миной сказал Коля и взялся за очередное. Наверное, за четвёртое в то утро зварное пирожное. Тут вдруг меня завела скромность. Это мне-то везёт? Это мне, что ль, везёт? Побойтесь Бога, кадет самохвальский. Вечно так получается, что либо мне девушка нравится, а ей нет, либо наоборот. Исса, можно сказать, первый случай, когда вроде бы всё в порядке. Странная она какая-то, этот твой Исса. Вдруг поднял на меня свои раздумчивые голубые глаза Коля. Не понял, сказал я довольно агрессивно. Да я не в обиду, я просто говорю, что странно. Правильный слишком. Кто бы говорил? Сам-то не бойся, не разглядя, а Не отстающий, отличничек. Паенька. По практическим у тебя всегда пятёрки, а в теории шестёрки были бы, если бы такая оценка при тестации допускалась. А кого в пример нам ставят по три раза на дню? Не подскажешь, а? Кадет самхвальский. Да меня, меня. Сразу согласился Колька. Я тоже правильный. Но понимаешь, Саша, если я правильный, то она супер правильная. Мой секрет простой: делай, что сказали, как можно точнее, и не выёживайся перед начальством. Мне легко так жить. У меня характер покладистый. У меня когда-то ещё наш школьный психолог Екатерина Евлампиевна сказала: «В "Твоей Николай в голове живёт идеальный ученик". А у Иссы что там ещё у Иссы поинтересовался я подозрительно заламовая бровь. А у него мало того, что идеальный ученик, Так ещё и идеальный учитель в голове. И оба никогда не ссорятся, что подозрительно, понимаешь? Ну и что тут плохого? Да плохого ничего. Я же не сказал, что Иса плохая. Просто странная, пожал плечами Коля. Повисла напряжённая пауза. Можно подумать, твоя иришка не такая. Наконец процедил я недовольно. Я был готов спорить с Колей до посинения. Так обычно бывает со мной в тех случаях, когда я в глубине души согласен на 110%, только боюсь себе в этом признаться. Во-первых, ириша никакая не моя, а во-вторых, она совершенно не такая. Как это ириша не твоя? От этого известия я чуть кофе не перхнулся. Откровенно говоря, я надеялся, что у них с Иришей тоже пошло на лад. А с чего это ей быть моей? Мы просто друзья и ничего больше. Соловаться мы с ней не целовались, не говоря уже о чём-то большем. А чем же вы занимались там в парке и на танцах? Я, может, и не очень внимательный человек, но не слепой же. Я собственными глазами видел, как вы там на танцульках нежничали. Да какое нежничали? Так поговорили о том о сём. И о чём же вы говорили, интересно знать? Да, так. Квантовый выход приборов разных обсуждали. Она в детекторах излучений просто профессор. А ещё поморщился я. Прогамы в всплески почерикали. А ещё я имею в виду что-нибудь неспециальное, что-нибудь человеческое. А что, гаммавсплески тебе не человеческое, крысился самохвальски. Ну поговорили, конечно, и про жизнь, она про тебя много расспрашивала. Ты звёлт, видать, на Иришу впечатление. Ну и про меня спрашивала тоже немного. Ну знаешь, когда она заговорила о новой теоретической интерпретации дисковой аккреции межзвёздного газа, которую клонские учёные недавно выдвинули. Ну ты, ботаник, Коля, не выдержал я. В кои-то веки судьба тебя свела с Филас хорошей девушкой, а ты вместо того, чтобы взять быка за рога, с ней теории обсуждаешь. Ну не нравится она мне. Не нравится. Не верю. И правильно не веришь. Взорвался Коля, и вскочил со своего стула. Дело вовсе не в том, что она мне как-то уж сильно не нравится. Нравится, но не более того. И потом она ко мне тоже равнодушна в этом плане. Ну ты понял в каком? Хотя друг, она хороший, врать не буду. Но вот видишь, сам же признался, что нравится. Что тебе ещё нужно? Что мне нужно? Да. Смеяться не будешь. зуб даю. Мне нужно, чтобы была любовь, понимаешь? Тихо почти шёпотом сказал Коля. Я сразу заткнулся. Сразу видно, человек с недетскими запросами, романтик. Впрочем, он всегда такой был, слишком чуткий, слишком внимательный. Кажется, Коля всё мерил по гамбургскому счёту и никак иначе. Идеалист, в общем. И неудивительно, что за время нашей совместной учёбы сей его влюблённости были чисто платоническими. В душе я сколько его восхищался, но только всё равно хотел, чтобы и ему привалило счастье в личной жизни. Ну хотя бы маленькое, денёчка наотряд. До конца увольнения, то есть. А потому и решился на последний приступ этой цитадели мировоззренческого самоудрия. Но если ты уверен, что это не любовь, какого же ляда ты с ней шлялся ночью по берегу? Танцы с ней танцевал, а? Может, ты что-то темнишка, дед самохвальский? Что мне темнить, Саша? Гулял я с Иришей, во-первых, потому что интересно с ней гулять, если по-честному. Она не меньше наших преподов знает. А во-вторых, не хотел, чтобы вы с сыссой переживали, что с Ришей нас вдвоём бросили, чтобы не думали, что нам скучно. Вот это верека души, я понимаю. В двусмысленном молчании мы допили кофе. За окном шелестели кожистой листвой розовые алиандры, и словно бы нехотя шумел прибой. Я посмотрел на часы. До встречи с Иришей и Иисой оставалось 10 минут. Девчонки как раз заканчивали занятия своей чокнутой акробатикой, коим они предавались в обществе сотни других отдыхающих клонов на пляже. Мне кажется, даже потели они в унисон, слаженно и вдохновенно. 10 минут. Теперь 9. А до пляжа ещё нужно добраться, ведь неравнём час обидятся и уйдут. Она вопле о прощении скажут что-нибудь вроде мы-то вас, мальчики, прощаем, но наша родина вас простить не может. Я поднялся из-за стола и испытующе посмотрел на Колю. Тот ковырял ложкой в кофейной гуще самым, что не наесть отмороженным видом. Ты идёшь? Не то смотри, я могу сказать Рише, что ты приболел, или что тебя срочно куда-нибудь вызвали. Ага. В Генштаб медаль получать за отвагу на пожаре. Угрюмо хмыкнул Коля, не двигаясь с места. Так что, не пойдёшь? Почему не пойду? Целоваться с Иришей это, пожалуй, без меня, а вот программа в сплеске я с удовольствием послушаю.